22 домой Я уже был морально готов к тому, что Ира приложит пистолет к виску и застрелится у всех на глазах. Ке-кто из полицейских даже дернулся вперед чтобы перехватить ее руку, но дочь графини с каменным лицом положила оружие на стол, а потом толкнула его ко мне. И девушка лишь тяжело вздохнула. Но на лице ее слез я уже не заметил. Она сама шагнула к полицейским. Навстречу ей выступил Денис Порфирьевич, на ходу доставая наручники. «Не думаю, что ее надо арестовывать», — сказал я в полнейшей тишине. «Неожиданно меня поддержал мэр». «Лучше отправьте ее домой», — добавил он. «А, впрочем, погодите. Я тут услышал одну интересную вещь. Пожалуй, под стражу бы вас». «Господин барон проводит девушку, я думаю». «У вас есть вопросы, Максим Бернардович?» — спросил он крайне, выразительно покосившись на толпу полицейских с карабинами. «Где-то за их спинами я заметил еще и охрану самой мэрии. Пятеро против двоих, не говоря о том, что в перестрелке может пострадать Ира». «Что вы задумали?» — дернулся начальник полиции, но минимум два ствола сразу же уткнулись ему в лицо. «Порядок наводим». — Давно пора. Идите, идите, барон, не задерживайтесь и лучше не возвращайтесь. Я убрал пистолет и внимательно посмотрел на всех, кто стал состоять на ногах. Девушке нужна помощь специалиста, психолог или кто тут у вас есть. Я повернулся к Александру Евгеньевичу, ощущая бессильную злобу, что не могу ровным счетом ничего сделать. — Тут вы правы, — согласно кивнул он. «Тогда просто уходите, здесь вам больше нечего делать». «Идем», — сказал я негромко сыщику и двинулся к выходу. Притормозив у полицейских, обернулся на Иру, так как статуя по-прежнему стояла возле стола. Вообще никто из присутствующих не пошевелился. Так что я протиснулся на выход, прошел мимо секретарши, которая пыталась увидеть, что происходит в кабинете ее шефа, и выбрался на улицу. Рано было разбираться, что потрясло меня больше, бойня в кабинете или то, что в Вельске, да и вообще в регионе, не осталось толком никаких дворян. Жутко хотелось что-нибудь сломать. Я заметил вазону входа, белый, широкий, но тяжелый, и едва ли я смогу его сдвинуть с места. Металлический забор, отштукатуренные столбы. Тогда я развернулся и лицом к лицу столкнулся с Быковым. Тот переживал схожие эмоции, но его молчание сейчас раздражало меня еще больше. Надо было срочно спустить пар, иначе я накинусь на друга. Я подошел к одному из отштукатуренных столбов и приложил к нему правую ладонь. Потом шлепнул, затем сделал это сильнее. Сложил пальцы в кулак и, что было сил, двинул. Буря эмоций, которую я загнал вглубь себя в кабинете мэра, рвалась наружу и требовала выхода. С истошным криком я принялся молотить по штукатурки, сбивая костяшки пальцев в кровь, и плевать, что это видят прохожие. Штукатурка не поддалась, я лишь оставил с два десятка кровавых следов от ударов и охрип. «Идем в гостиницу, я закажу нам билеты домой», — услышал я голос Быкова. Тот стоял совсем рядом. «Здесь все кончено». Разумеется, здесь сделать было больше нечего. Оставшиеся вопросы без ответа не имели никакого значения для меня, потому что для меня лично ответ был не важен, а тот, кто хотел бы его узнать, был уже мертв. Алан остановил извозчика и почти силы утолкал меня в крытый экипаж. Он попросил отвезти нас в гостиницу, где остались все наши вещи. Я даже не запомнил, как мы ехали. Портье шарахнулся от меня в сторону, а лучезарную улыбку с его лица точно смыло. Быков потребовал, чтобы я тотчас же отправился в душ, а сам засел к телефону. Я был благодарен ему за то, что он взял на себя эти бытовые мелочи и попросту забрался под горячую воду. Она смыла остатки мази, и рану снова зажгло. Но я продолжал стоять под душем и только минут через десять взял себя в руки. К моменту, когда я вышел, Быков распорядился вызвать ворча, подыскать приличный костюм, размер он подсмотрел на остатках прежнего и заказал в номер ужин без особых изысков. — Лучше, — спросил он, когда я оделся в чистое. — Немного, — ответил я, чувствуя, что руки дрожат. Мы могли все это предотвратить. — Нет, — уверенно ответил Быков. Вот в этом я уверен совершенно. Только если бы мы знали все заранее, тогда получилось бы спасти людей. Но не в нашем случае. Жаль, что мы не знали обо всем заранее. Как эхо отозвался я и сел за небольшой столик, что расположился у стены. Еду принесли недавно, и остыть она не успела. В таком случае все было бы куда проще. «Если бы, так да бы!» — пробурчал сыщик. Вот скажи честно, барон, о чем ты сейчас больше переживаешь? В смысле о чем? О задании или об убитых? Ты же не считаешь меня последней сволочью? Конечно, об убитых. Причем графиню мне совсем не жалко. А Новикова жалко. Ясное дело. И девушку тоже. Граф хотя бы мертв. Я покрутил вилку с куском мяса на ней. Есть не очень хотелось. А ей предстоит жить с мыслью о том, что она убила свою мать, которая, в свою очередь, застрелила ее любимого. Да еще прилюдно, безумие какое-то. Неужели Хворостова настолько сильно ненавидела Новиковых? Должно быть. Я все время забываю, что ты не настоящий барон. Среди дворянства адекватных людей осталось по пальцам пересчитать. Ведь ты же занял место настоящего Абрамова. Он что, разве был нормальным? Он много пил, но остался рано без родителей, как и Новиков. Оставь пока Новикова. сыщику увлекся новой теорией. У всех какие-то детские травмы. Понимаешь? Сидишь ты дома, складываешь кубики, а тут вылетает отец и громко возмущается, что кто-то рассказал пошлый анекдот о его матери, бабушке или брате. Это муссируется еще несколько дней, а потом откладывается в голове у ребенка настолько, что он эту историю считает страшным оскорблением, потому что так считают его родители. Но нельзя же воспринимать так серьезно. Нельзя, перебил меня Быков. Нельзя, но отец тоже когда-то был мальчиком, и у него была такая же ситуация. Люди вообще часто ссорятся, а здесь последствия кажутся просто невероятными. И «Это при обычной шутке. Ты сейчас серьезно или попросту преувеличиваешь? Я все-таки рискнул съесть мясо, пока оно не свалилось с трясущейся вилки. Абсолютно серьезно. Мнительность невероятная. А теперь возвращаясь к нашей ситуации. Представь, что у тебя полно земли, денег и власти. Ты начинаешь терять деньги и, чтобы не бедствовать, пытаешься продать землю или иное имущество большой ценности». «Так и сделаю. Это нормально, рыночные отношения. Начал я, но Лан опять не дал мне продолжить. Нормально, но приходит кто-то и скупает все. Он богатый и успешный. Зависть моментально затмевает разум. Обычно многие строят из себя таких чопорных и невозмутимых, но маска спадает быстро. В случае графини она спала моментально». И отсюда ненависть. Наследие отца скупили какие-то приезжие. «Звучит логично», — только и ответил я. «И что же, до убийства?» «Ты продаешь родовое имение, по сути. Каждый кусочек — это расплата за роскошную прежнюю жизнь», — начал философствовать быков. «А каждый, кто на это покушается, — злодей и преступник. Но если это разные люди, то и эмоции твои тоже разделяются на всех». Просто сидишь и тихо ненавидишь толпу. А у графини все скупила одна семья. Настоящий концентрат ненависти и злобы, подтвердил сыщик. Отсюда продуманное нападение с маскировкой. Но когда еще и дочь отказалась слушаться, потому что выбрала Станислава Новикова, тут слетели последние маски. Бам! И нет угрозы. «Но есть одна вещь, которую я все равно не могу понять». Алан наклонился ко мне почти вплотную. «Почему мы ушли? Из мэрского кабинета?» — спросил я. «Неужели ты думал, что мы вдвоем выстоим? Но ведь мэр тоже убийца и похлеще графини. Положил своих людей, угробил охрану лагеря и невинных копателей, и при этом он остается в своем кресле. Неужели ты думаешь, что я не сообщу об этом?» Я смягчился до того, готовый высказать Быкову все то же самое гораздо жестче. Когда мы вернемся в столицу, я сообщу обо всем. Есть свидетели, к тому же только мы знаем о злодеяниях мэра и можем стать его следующими жертвами. Для маньяка, который угомонил целую толпу, не составит труда устранить еще парочку любопытных, сказал Алан зловеще, и билеты на обратный рейс только на вечер. «У нас есть еще...» Он с недовольством посмотрел на часы. «У нас есть еще четыре часа, в которые кто-нибудь попытается нас убить». «Здесь мы в безопасности», — успокоил я сыщика. «Он ведь не знает, где нас искать. Зато знает, что мы точно будем на вокзале». Я не стал спорить. в дуэлей, драк и перестрелок хватит на ближайшие дни. Теперь мне хотелось спокойствия. Руки уже не дрожали. Алану больше нечего было мне сказать. Я заметил, что он и сам нервничает. Вероятно, больше из-за риска погибнуть. Мэра, который получил обратно контроль над полицией города, сыщик побаивался. Примерно через час пришел доктор. Посмотрел на швы, похвалил медика, который их сделал и начал приводить меня в порядок. Хорошо, что он не задавал вопросов и оставил еще тюбик мази. А вот отдельный халат пришлось отправить в прачечную. После душа рано кровила, но раз в нее не попадала вода, она меня не беспокоила. Мне пришлось долго доказывать коридорному, что я порезался, хотя он наверняка догадывался, что за люди живут в этом номере. Начинало темнеть. После сегодняшних смертей город стал еще более мрачным и недружелюбным. Примерно за час до отхода поезда мы собрались, расплатились за номер и покинули отель. Мужчина за стойкой пытливо смотрел на меня, ожидая, что я сам ему что-нибудь расскажу. Над его головой помаргивала лампа. Я не стал ничего говорить. Пусть сам узнает, что владельца здания больше нет в живых. — Знаешь, — сказал я Быкову, когда мы уже ехали на извозчике к вокзалу, — попытайся мы решить все на месте, там, в мэрии, мы бы сделали только хуже. — Сам-то веришь? — Подумай. Морфирьевич не удержался бы отомстить за утреннюю дуэль или начал бы сопротивляться аресту. Скорее всего, его кто-нибудь доуложил да на месте. Потом мы непременно заявили бы о причастности мэра к массовым убийствам. И тут двоякая ситуация. «Скорее всего, оставшиеся полицейские приняли бы его сторону», — задумался Быков. «Тогда пришлось бы плохо всем». «Тогда пришлось бы плохо нам», — поправил я его. «Ты видел, что осталось от графа?» «Черт, да!» — воскликнул сыщик. «Совсем не подумал. После любого такого ранения ничего хорошего не светит. А что с мерцанием?» «А не все ли равно?» — спросил я. Наверняка мэр прикупил себе какую-нибудь технику, подключил ее к сети и работает. Или... да нахрен это... проклятый город. «Не выражайтесь-ка!» — услышал я голос извозчика. Этого еще не хватало. «Я смотрю, вы не местные!» «Не лезьни в свое дело!» Грубо ответил я и услышал в ответ несколько нелицеприятных фраз. Пришлось пересесть поближе. «Мне по работе приходится людей убивать. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Так что думай, что говоришь». Извозчик насупился, а мне вместо облегчения стало только еще поганее. Взял и сорвался на простом парне. Он-то здесь совсем ни при чем. Потому, когда мы сгружали наш немногочисленный багаж, я задержался и оставил ему пятерку. Брать он не хотел, но моя кислая мина пополам, с работой, где приходится людей убивать, склонили чашу весов. А вот на самом вокзале, как и следовало ожидать, мы снова столкнулись с мэром. Он залепил ссадину на лице пластырем в цвет кожи и держался огурцом. «Пришли вас проводить!» Он обвел руками свое небольшое воинство из нескольких полицейских и людей в штатском. Карабинов не было, но под пальто наверняка нашлось бы не по одному пистолету. «Убедиться, что вы в целости и сохранности отправляетесь в обратный путь. Боитесь, что мы задержимся?» «Нет-нет, бояться вас нечего». Мэр потер ладони, а я поманил его к себе пальцем. Тот не отреагировал, и я повторил жест. Лицо его изменилось, к подобному отношению Толстяк до сих пор не привык. «Мне повторить в третий раз или сказать погромче?» — намекнул я. Люди вокруг уже начинали озираться на толпу. К тому же мэра многие из местных знали в лицо и едва ли представляли его в подобной компании. Александр Евгеньевич сопя, нехотя приблизился. Я наклонился к его уху. «Думаю, что ваша крыша в столице вас не спасет, если я займусь вами более основательно. Не думайте, что я оставлю это просто так». Толстяк поднял лицо и осклабился. «Вы просто не представляете, с кем я знаком. Едва ли вам хватит силенок, чтобы меня победить». Он был ростом чуть ниже меня и стоял совсем рядом. Чтобы он не отошел, я схватил его за оба плеча, изображая дружеское прощание, а потом с размаху саданул ему лбом в переносицу. Кто-то из его свиты бросился было к нам, но один из полицейских быстро студил горячую голову. Я выпрямил руки, чтобы капающая из сломанного носа кровь не забрызгала мою обувь. «После того, что вы сделали, это меньше, чем я могу ответить сейчас», — добавил я. Раз уж вы решили сами меня проводить». Капли звонко разбивались об пол. Морская свита стояла неподвижно, и я отпустил их шефа, потер ушибленный лоб, поднял чемодан с вещами и махнул. «До скорого!» На перроне сыщик присвистнул. «Зауважать мне тебя, что ли?» «Если только еще больше, чем прежде», — ответил я, фыркнув. «Может, это вовсе и не мое решение было, а просто доктор с мазью переборщил». «Я это имел в виду», — закивал Быков. «Ты правда намерен сюда вернуться?» — спросил он, когда мы сели в вагон. «Не знаю, не хочу лезть снова в это дерьмо. Пусть разберется полиция, третье отделение, кто угодно, черт возьми». Из окна поезда я увидел телефонную будку, которую не замечал раньше. «Сколько у нас еще осталось времени?» «Минут восемь до отправления. Мелочь есть?» Алан порылся в карманах и достал несколько монет. Номер секретариата намертво засел у меня в памяти. Звонок во дворец прошел быстро, но в этот раз мне заявили, что по телефону кто угодно может представиться хоть бароном, хоть губернатором, а потому любезно сообщили, что лучше приехать лично. Я залез в вагон за минуту до отправления и плюхнулся на сиденье. «Все, бросил я, теперь домой».